девять утра прийти в экспериментальный цех. Это мастерские, на которых наши мастера работают и делают всякие новые вещи по чертежам, которые док и дочка привезли. Все новинки сначала там делаются, проходят проверку в домах у некоторых членов отряда, и только потом, по результатам этих проверок, новинка запускается в производство. Это не просто мастерская, это самый охраняемый комплекс заводов. Там и часть старых мастеров живет, они сами так решили. Рядом мастерские авиалия и Марка и большая столовая для сбора отряда. Странно. Рысь сказал прийти обязательно с Розой, как на общий сбор. Произошло что-то. Фея никогда сюда не приезжала. Видно, ее тоже вызвали. Мы пришли. Оказывается, раньше всех. Нас раньше всех позвали. Меня с Розой. Погранца, Сестер, Сержа, Восьмого, Рысь, Селаны, Белку, Дочку, Фею и... Командира. Он с Сержем, Феей и Дочкой прямо за столом сидел. Я, как увидел его, у двери примёрз, как ноги отказали, даже за косяк двери схватился. Жена меня в спину толкает, а я шагу ступить не могу. Роза меня оттолкнула, стол оббежала и обняла его крепко-крепко. А я вспомнил сорок первый год, себя, пленного, баланду, лагерную, хутор, где мы их освободили, и Розу в цепях, и восьмого, что кормил тогда пленников, и командира. Все за миг пронеслось, все, что он для нас сделал. И вот мы здесь, а он... Вот он, командир. Он всегда возвращается, когда обещает. Вот так, потихоньку, полегоньку, по три-четыре человека я собрал всех. Посчитал, что если войти на общее собрание, то разговаривать будет невозможно. А так, за рюмкой чая, приглашая людей постепенно и общаясь с каждым, будет лучше. Так и получилось. Гомон все равно стоял, но терпимый. Собрали мы с Сержем только малый круг, но все равно много народу получилось. Переженились же все. Собрав всех, и, приговорив с каждым, пришлось все же рассказать, зачем я их собрал. По традиции слово предоставляется командиру отряда. Так уж получилось, что я до сих пор на войне. Просто у меня она немного другая. Скоро компания Лерман Центр откроет свои филиалы в Бразилии и Аргентине. Кто из вас будет работать с этими филиалами, вы решите сами, но все вы должны знать. В самое ближайшее время управление Александра Ивановича Малышева выпустит разыскные листы с моим словесным описанием. Компания Альерман Центр в любом случае напрямую работает с Советским Союзом и, соответственно, с управлением спецопераций. Разыскивать меня будут серьезные по всем отделениям и странам мира за преступления, якобы совершенные мной, на территории Союза до 1944 года. Нам это необходимо для того, чтобы я мог проникнуть в хорошо законспирированную нацистскую организацию. Кое-кого мы уже обнаружили, их ликвидацией займутся люди Александра Ивановича. Но основную работу еще надо делать. Способы связи мы проработали с людьми Малышева. Теперь надо, чтобы вы не скинулись, узнав в описании меня. Тут меня перебил гном. Они с Ежом сидели на пару в сторонке, и уже минут пять о чем то тихонько спорили. «Командир!» «Мы с тобой. В этот раз ты без нас никуда. Мы тебя уже один раз одного отпустили, так ты на четыре года пропал. Хорошо, что мы на заводе, а фей на островах. Это убило бы. Ты нам сам говорил, от снайпера бегать умрёшь усталым. А её ты сам учил. Ну и поэтому на острова не поехали, здесь места больше. С острова куда убежишь? Это не базы на полуострове. Тут у них акулы с крокодилами. Ну их к чёрту, они плавают лучше нас». Смех прошелся по столовой. Хм, хорошая идея. Что-то я об этом не подумал. Про этих малолетних убивцев я и забыл. Надеюсь, что Ким и Рысь, у которых они в подчинении поднатаскали моих малолеток. Малыша это и здесь нет. Малыш погиб в 45-м с группой нелегальных разведчиков, работающих по американской ядерной бомбе. Это его группа угнала транспортный самолет и взорвала грязную бомбу над заводом по изготовлению ядерных бомб в тот самый момент, когда там находилась одна готовая бомба и два полуфабриката. Заражена была огромная территория. Погибло, по разным подсчётам, более ста тысяч человек, а сам ядерный центр со всеми находившимися там сотрудниками сплавился в стекло. Из той разведгруппы в живых осталась одна тая, получившая радиоактивное облучение. Она находилась достаточно далеко от эпицентра взрыва, так как получила прямой приказ малыша уходить с полученными разведданными. В Америке та считается пропавшей без вести, но ее до сих пор активно разыскивают. Живет она на одном из закрытых островных заводов и отказалась встречаться со мной. Впрочем, я и не настаивал. Хорошая идея, гном, но только на связь. Я вас проверю по навыкам, затем сначала на обучение к моим людям в городе, где я живу, а потом связными между ними и центром. Гек будет работать с людьми Малышева, а рядом со мной вас поставят, так всех троих и закопают. Одно обязательное условие. На войну только не неженатые, без детей и добровольцы. Подумайте как следует. Время есть. Сначала мы прилетели в Рио-де-Жанейро. Здесь, совсем недалеко от города, Ким обнаружил неплохое местечко для очередного завода и, традиционно, купил приличный островок с хорошими глубинами у берега. Пока я готовлюсь, он будет строить базу, пристань и натаскивать людей. Леха с Женькой и Стрелком замотались кататься туда и обратно. Эх, летающая лодка — штука, конечно, вместительная и берет по 20 человек со всем снаряжением и вооружением, но на эту базу патриоды Жанейра перекидывали не только группы Кима, Гека и Баги. Сейчас со мной группа Гнома и Ежа, а это ещё 28 человек. Малышев расстарался... И нарыл где-то мне 12 испанцев и шестнадцать воевавших с ними разведчиков. Так что время на адаптацию и привыкание можно подсократить. Да и с языком у них более-менее нормально. Кому же эти ребята из дивизии «Лето» и необходимые навыки в них вбиваются уже не первый год. Судя по повадкам, ребята прошли огонь и воду. Правда, увидев меня, они слегка прибалдели. и каждый день доводится увидеть оживший памятник. Теперь им со мной еще и работать. А я ни в каком месте не памятник, и они в этом уже убедились, побегав со мной недельку на тренировке. В Буэнос-Айрес мы добрались на одном из разогнанных кораблей Лерман-центра. Есть у них уже полтора десятка посуден с правильными командами. На этих судах и рыбу ловят, и контрабанду возят, и аквамангистов дока по делам катают и, как сейчас, тайными операциями занимаются. Дел ведь на островах много, и не все они законные. законодательству любой страны. Чуть позже на эту новую базу перегонят пару торпедных катеров, что мы в Норвегии подрезали. Шесть мы взяли как трофей, и еще двенадцать после войны выкупили по остаточной стоимости через Великобританию и Союз. В Лондоне были несказанно рады. Мало того, что санатории открыли, так еще и охраняем себя сами. За три года... что прошли после войны, охрана лерман центра вычистила из прибрежных вод всех контрабандистов и разбойников. Не выживают они рядом с нами. Чтобы не тащиться неделю на тихоходном суденышке, я заслал его вперед, а сам устроил в своей группе легонькую разминку на острове. Многоопытный гном с ежом, помнящие тренировки с сорок первого года, на каждую тренировку грузились как на боевые, А пионеры лета на первую тренировку вышли одеты, как на зарядку, на плацу. Вернулись, правда, все через двое суток, но урок запомнили. Двое суток на подножном корме — это немного, так я ему сказал. Попробую бы они зимой в Латвии ящерица на завтрак поймать или змею. За неделю из таких отпускников людей, конечно, не сделаешь. Но ёж с гномом пообещали заняться воспитанием молодежи. Хм, молодёжь. Несколько человек из приданных нам бойцов с Испанией воюют, а все равно отношение к ним у гнома с ежом как к обычным курсантам. Кстати говоря, тройка этих бойцов попробовали вначале возбухнуть, но после десятка учебных боев признали, что им дана их малышей, как до Китая раком. Со мной связываться никто из них почему-то не решился. Погуляв по острову и нагуляв аппетит, теперь уже группа гнома загрузилась в самолёт, и через восемь часов мы все встретились с нашей лочонкой, исправно дожидающейся нас в условленном месте. Светиться на самолете в прибрежных водах Аргентины я посчитал не слишком разумным делом. Еще через двенадцать часов мы затихарились на одной из подготовленных мной баз в пригороде. Отдохнув в сутки, я вызвал кубика. Сын хозяина, получив десятку песо, умелся быстрее ветра. Рад он был не меньше собственного отца, получившего больше тридцати постояльцев сразу. В общем и целом, я не собирался трогать никого ни в Уругвае, ни в Аргентине, ни тем более в Бразилии. Пока только разведка, обучение людей на местности, подготовка баз, место под лерман центр интенсивная подготовка связных. Все они должны хорошо знать язык, сленг, обычаи городских окраин и трещопы и весь город в целом. Для этого каждого из них надо было засунуть в какую-нибудь семью и приставить к мелкому мальчишке. Без знания города связники, они же моя силовая поддержка, вообще ничем не смогут мне помочь. Помимо группы «Гнома», на судне пришла одна из групп «Банги». Эти ребята постоянно будут находиться в городе на постоянной связи со мной и Кубиком. Чуть позже они займутся зачисткой самого города, а пока я прикрепил их к людям лейтенанта-карабинеров. Им есть чему друг у друга поучиться. Сначала я появился у Паулы и завис у нее на три дня. Рада девчонка была безмерна. Я бывал у нее крайне редко. В те дни, когда я появлялся у нее на плановую десятидневку, я обычно занимался своими делами, а сейчас — целых три дня. Огромное количество времени. Год назад я пытался перевести наши отношения с Паулой в дружеские. Так было безопаснее в первую очередь для нее. но девочка восприняла это как личное оскорбление так что оставил все как есть к тому же я привязался не только к ней но и к ее сестренке с братом диего прикольный мальчишка близость к крутому бандиту каковым он меня считает не испортила его чуть изменила характер но не добавила ни спеси ни высокомерия сейчас ему 13 лет и я не знаю человека лучше него знающего байрос Пару лет назад, поняв, что мы все здесь надолго, я дал задание Диего набрать группу из полутора десятков таких же сорванцов, выделил им ежемесячную зарплату и приказал изучать город. Мне были нужны пейджер-бои. Диего подошел к выделенной ему работе очень ответственно. А было ему всего одиннадцать. Мальчишки здесь очень быстро взослеют. Набрал он не полтора десятка, а восемнадцать пар. Резал город на кварталы, отправил своих друзей на улицы и через полтора месяца доложился. В течение последующих месяцев и до настоящего времени мы учили мальчишек всему. В первую очередь слежки и обнаружению слежки. Учили в основном два карбинера, бывших в прошлом полицейскими. Правда, через год я подключил еще четверых местных полицейских, работающих в системе лейтенанта-карбинеров. Теперь эти мальчишки будут учить моих связных. а лично Диего будет натаскивать гнома с ежом. После моего отъезда из Байроса прошло уже полтора месяца. И я задержался у Паула на шесть дней, изучая отчеты и проговаривая их нюансы с Кубиком, Диего, Генри и лейтенантом Карибинеров, бывшим у нас в буту Луиджи домата Теперь его зовут совсем иначе, пришлось сделать ему местные документы, но местное имя Луиджи в нашем кругу как-то не прижилось. На время мне пришлось зависнуть у кубика, который, помаявшись, год назад вдруг взял да и женился на дочери Луиджи. Единственной и неповторимой дочери у него еще три сына. Я и не знал, что итальянки бывают до такой степени красивыми. Сам увидел, обомлил. Пришлось раскошелиться и купить им дом в привычном районе. Еще и перестраивать его пришлось, зато здесь теперь взвод поселить можно. Ну, взвод не взвод, а отделение силовой поддержки разместили без проблем. Заодно и шашлычку пожарили, и бочку вина уговорили. Местные совсем не умеют шашлык готовить. И не только готовить, есть и пить тоже не умеют. Пришлось учить. У меня здесь 20 лиц, мастеров, пожрать и выпить, бочки вина не хватит. При этом местные итальянцы сползли под стол значительно раньше собственных учителей. В такой пьянки главное вовремя смыться. Так что в разгар веселья я забрал Паулу с малышами, гнома с ежом, двух подружек Паулы и свалил в море на подготовленные заранее шхуны. Банкет мы продолжили в море, заодно и рыбы наловили. Двое суток в море болтались. Хорошо, погода была классная. Моя местная семья была в восторге. Слово «отдых» они до того дня не знали, а о таких понятиях, как морская прогулка и рыбалка, для удовольствия даже не подозревали. Дома все нормально. Наш бизнес процветает. Кубик весьма гармонично заменил меня в моих криминальных делах, а Луиджи вполне справляется с портовыми и припортовыми проблемами и стал полноценным заместителем собственного зятя. Трое не слишком разумных хома и почти сапенцев встречу с Кубиком не пережили, а больше смельчаков не нашлось. Я бы тоже постерегся, если бы сам Кубика четыре года не натаскивал. Кубик в темноте гориллу напоминает. Тренируемся мы каждый день. А работу с ножом мы ему с Рубиком подтянули. Трое на него в темноте напали. Расточком кубик не удался. Ох, не того человека мы гномом назвали. Теперь уже и не выяснишь, с дуру эти неразумные сапинцы нарвались или просто заказ выполняли. Один дурачок с собой проломил стену дома в трущобном переулке. Они, правда, не кирпичные, а в основном фанерно-картонные, но разница-то какая. На ту сторону изломанный труп вынесла. Вот хозяева этой холопы были довольны-то. Двое на нож напоролись. На штык от СВТ, в смысле, кубик с ним постоянно ходит. Один особенно неудачливый Хома восемь раз подряд. Что там от этого неразумного сапенца осталось после восьми ударов штыком, я даже представить себе не могу, но тот, кто собирал тушки, наверняка впечатлениями поделился Теперь и на кубиков трущобах с ужасом поглядывают как в свое время на меня. Через шесть дней кубик принес весточку от Малышева, но мне все равно потребовалось еще почти три недели на подготовку. Все это время я изучал противника и каждый день узнавал о нем очень много нового. Весь этот месяц я перекроил своих боевиков и наполнял окружение кубика бойцами лета. Оставлять его наедине с бойцами Луиджи надолго чревато сменой власти, а мне это пока рано. Кубик, конечно, взять лейтенанта итальянских карбинеров, но развод по-итальянски — это навахай по горлу или приветственный салют из педокал пар одновременно. Луиджи поводов не давал, но береженого Бог бережет, а всех остальных уже стольких аллигаторам и акулам скормили, что даже я общего количества не знаю. Закончим здесь свои дела. Большую часть всего этого хозяйства я Луиджи просто подарю. А пока пусть все остается как есть. Прошли уже больше полутора месяцев с тех пор, как мы втихую приехали в Байрос. В общем и целом, я закончил подготовку к своей дальнейшей работе, подтянул людей и согласовал с малышом начало своей легенды. Потеряв меня в Майами, организация не на шутку сполошилась, и меня очень плотно искали и в Америке, и здесь, но полигонечко все угомонилось. Полторы недели назад я специально засветился перед наблюдателем организации в порту, и меня опять начали искать со всеми собаками, даже местную полицию подключили. Но я опять как будто под землю провалился. Все эти полторы недели моя усиленная группа наблюдения следила за организацией и фиксировала каждый шаг. Перед своим появлением в порту я убрал Паулу с сестрой на базу в Бразилии, а Диего взяли под охрану гном с ежом. За эти недели они здорово сдружились, и все свободное время ребята учат мальчишку рукопашке и владению ножом, Диего в таком восторге, что передать это просто невозможно. Для него это нереальная фантастика. Глядя на тренировки Диего, а затем и остальных мальчишек, подтянувшихся вслед за своим вожаком, появилась у меня одна идея, которая мне нравится все больше и больше. Хорошая идея, но с ней не сейчас. Пусть всем сюрприз будет. В принципе, я хотел дотянуть торжества до На празднике мои оппоненты были бы больше расслаблены. Но оказалась не судьба. Не найдя меня, четверо тупорылых боевиков организации, два Рутенфюре С.С. Мартин Вальзер и Альфред Зайдер, утер фюрер СС Бруно Лерх и утер штурмфюрер СС Макс Тирак за старшего группы попытались захватить младшего сына Луиджи в порту. Да Додумались же кретины в городе было бы значительно больше шансов. Гаутштурмфюрер СС Кэрол Ценнер, их начальник, так и не научился думать и работать не умел никогда. Это же. Не пленный в его лагере — это сын Луиджи, а его почти четыре года Рубик тренировал. Этот малыш почти сто килограммов весит. Сто кг хорошо натренированной массой и тонной ярости, равномерно перемешанной с итальянским темпераментом. Вальзеру не повезло больше всех. Труп, остальные трехсотые и языки. Трое чудом выживших эсэсов пришли в себя далеко не сразу. Переломные руки, ноги, ребра, сломанная челюсть — не повезло тераку. выбитые зубы у него же и отбитые первичные половые признаки у Лерха. Хорошо, что все в порту произошло. У нас там и врач есть, и тюрьма наша. Там, рядом, на втором складе, в подвале. Следующие четыре дня мы чистили свои структуры от наблюдателей организации и отлавливали топтунов и боевиков в порту и в городе. Заполонили до отказать тюрьму в порту и базу за городом. На Фазенде ребята, не заморачиваясь особо, выкопали четыре зиндана, и загрузили в них 39 человек. Приличное количество языков. Ребята очень усиленно их трясут, выбивая показания, а в некоторых случаях накачивая оппонентов химии. Работают все группы, информация течет рекой. Если честно, я закопал бы этих эсэсовских упрей живыми прямо в этих ямах, но пока не могу. Хотя, может, кого-нибудь и прикопаем по-тихому, как разговор пойдет. Разговаривать я собрался... с группенфюрером СС Рихардом фон Готтербергом. За спиной этого ссс палача кладбище размером с меток солоспилсов, по самым скромным моим почетам. начинал еще в восьмом году, потихонечку двигался по карьерной лестнице, возглавляя различные подразделения, а с началом войны руководил отдельными зондеркомандами, доверяя ему самую мерзость. Приказы выполнял дословно, уничтожая и стариков, и не родившихся младенцев. В конце 43-го, уже в звании оберфюрера СС, во время передислокации зондеркоманды 4 z он нарывался на наши штурмовики и погиб. Через месяц выплыл уже под другим именем, и в звании бригады фюрера принялся королесить сначала во Франции и Голландии, затем в Дании и под самый занавес Норвегии, где в конце войны пропал опять. Этот паскудник так и числился бы погибшим, но ребята мало что зацепили его на награждении, когда архивы перебирали. Вдруг откуда ни возьмись появился свеженький бригадафюрер. Ему сразу вешают нехилую висюрку с мечами, а на фото в наградном отделе знакомый им персонаж, якобы погибший при бомбежке. Так он в розыск и попал. Глава одиннадцатая